«Стефан Вайнфельд, пьяница!» «Это и есть ваше чудо?» «У него не очень внушительный вид, но вы сейчас сами убедитесь, чего стоит эта штука», — ответил Гугл. «Ну-ка, скажи мне, как тебя зовут?» «Погодите», — сказал Гугл, — «его надо сначала включить». Он подошел к стенду и опустил рубильник. На нижней панели загорелась неоновая трубка, а над ней замигали лампочки. «Внешне он похож на обыкновенный шкаф», — заметил гость. Действительно, аппарат имел вид металлического шкафа. Панели можно было принять за выдвижные ящики кнопки за ручки. О том, что назначение у серо-зеленого предмета иное, говорили лишь контрольные лампочки, микрофон, окуляр объектива и овал динамика. Из последнего послышалось тихое мычание, потом глухой кашель и, наконец, чей-то странный голос произнес. «Раз, два, три, я готов!» «Представляю тебе господина Патерала», — сказал Гугл. «Очень приятно», — ответил голос. «Я мозг». «Как мозг?» «Очень просто. Мозг и все». Патерал обернулся к гуглу. «У вас это записано на пленку?» «Вы все еще мне не верите. Пожалуйста, задайте ему сами несколько вопросов». «А что спросить?» «Что хотите? Чему равен логарифм 24? Кто открыл Аляску? Все, что придет вам в голову». Подумав с минуту, Патерал нерешительно указал пальцем на шкаф. «Вы предлагаете спросить об этом его?» «Вот именно». «Ну хорошо. В таком случае скажи-ка мне, как называется столица Пуэрто-Рико?» «Сан-Хуан», — без запинки ответил голос. «Что такое калория?» «Количество теплоты, необходимое для нагрева одного грамма воды на один градус Цельсия». Порозовевший от волнения Патерал всем телом наклонился вперед. Было видно, что он решил всерьез проэкзаменовать машину. Год битвы при Гастингсе. 1066. Численность населения Лондона. 3 миллиона пять тысяч. С пригородами 8 миллионов восемьдесят тысяч. Расстояние между Землей и Луной. «Триста восемьдесят тысяч километров!» «Прошло немало времени, прежде чем Петерал сдался!» «Феноменально!» — возбужденно сказал он Гуглу. «А что я говорил?» — с нескрываемым торжеством ответил Гугл. «Откуда у него такая орудиция?» «Откуда еще бы!» «Я скормил ему четыре большие энциклопедии и не менее двадцати дюжин научных монографий!» «Вы гений!» «Как вам удалось создать такую замечательную машину?» Гугл замялся. «Видите ли, отложим пока этот разговор. Давайте выпьем по кружке пива, и я вам кое-что объясню». Они выбрали старинный погребок с маленькими окошечками и почерневший от табачного дыма дубовой мебелью. В это время дня он был почти пуст, но они из предосторожности уселись в самом дальнем углу. Патрал вернулся к интересующему его вопросу. На каком же принципе основано действие вашего мозга? Как бы вам сказать, в сущности он действует, как любая электронная машина. Я даже воспользовался стандартными частями, разумеется, старыми. Новые были мне не по карману. Почему же ни одной из крупных фирм не удалось добиться таких результатов? «Случайность. Чистейшая случайность. В моей схеме получилось какое-то особенное сочетание элементов. Возможно, это объясняется тем, что она составлена из бракованных частей. Я пытался замерить все параметры, сконструировать вторую такую машину, но у меня ничего не получилось». «За ваш успех!» — сказал Патырал, поднимая кружку. «За успех!» — отозвался его собеседник. «Они выпили». Не сочтите это хвастовством, но я действительно неплохой изобретатель. А вот в житейских делах крайне непрактичен. Приступил, наконец, к делу Гугл. Я знаю, что мой мозг имеет огромную ценность, но боюсь, что не сумею извлечь из своего изобретения настоящей выгоды. Продать его, а какую назначить цену? Порой я готов отдать его за миллион долларов, «Потом мне начинает казаться, что и двадцати миллионов мало. Вдобавок, человек я нервный, неуравновешенный. Если меня вывести из себя, то я вообще не отдаю себе отчета в последствиях своих поступков. Я могу легкомысленно принять невыгодное предложение или наоборот отклонить выгодное. Что мне делать? Как быть?» Патерал ответил не сразу. «А почему вы решили обратиться с этим именно ко мне?» — спросил он наконец. Гугл придвинулся вплотную к столику и, наклонившись вперед, зашептал. «Я боюсь концернов. Они отберут у меня машину и заплатят жалкие гроши. А вы знаете толк в этих вещах и можете дать мне дельный совет. Кроме того, вы и сами неплохо заработаете на моей машине». «Думаю, что гораздо интереснее писать о мозге, чем о пресловутом морском змее. Союз техники и жизненного опыта выгоден нам обоим». Патырал допил пиво и отодвинул кружку. «Если так, не продавайте машину». «Не продавать?» – удивился изобретатель. «Ни в коем случае. Мы создадим акционерное общество по эксплуатации мозга». «Миллион пятисот долларовых акций для начала. Уже через год дивиденды превысят сто процентов, можете мне поверить». «Общество по эксплуатации мозга?» – ошеломленно переспросил Гугл. «Мы будем показывать мозг за деньги?» «Сейчас я вам все растолкую, но сначала вашу руку». «Вот она». «Барыши пополам?» – скорее потребовал, чем спросил Патерал. «Пополам?» Поколебавшись, согласился Гугл. Они соединили руки над пустыми кружками. — Итак, — продолжал Петерал, — мы дадим ему на съедение все адресные книги пяти континентов, а на закуску полицейские картотеки. Таким образом, он будет прекрасно подготовлен к выполнению следующего задания, а именно... «Что — Что? — нетерпеливо выкрикнул конструктор запомнит все мировые статистические данные за последние 25 лет. Обладая такой полной информацией и имея возможность молниеносно анализировать ее с помощью мозга, мы сумеем составлять прогнозы развития любых потребностей человечества на несколько лет вперед. А если к этому прибавить биржевые курсы последней четверти века и новейшую экономическую информацию, Патерал умолк на минуту, Гугл сидел в оцепенении с отвалившейся челюстью. «То мы сумеем превратить мозг в биржевой центр мира. Мы будем взимать небольшую плату за свои услуги или даже оказывать их бесплатно. Банкерские дома и промышленные концерны завалят нас акциями, чтобы материально заинтересовать в их курсах». Гугл судорожно проглотил слюну. «Неповторимость мозга — наша сила!» — продолжал развивать свой план Патерал. «Нам нечего бояться конкуренции. Единственная наша забота — охрана машины. Предлагаю построить для нее специальное помещение из стали бетона. Ни одна живая душа не должна приближаться к мозгу». Гугл вздохнул. «Тут есть одно препятствие. Какое же? Видите ли, я вам не сказал всего». «У мозга есть свои недостатки. Он в некотором роде алкоголик». «Что? Алкоголик? Он пьянеет от шума в сети», — объяснил изобретатель. «Как это понять?» «Да очень просто. Он ведет себя как пьяный, теряет самообладание, бронится со мной и горланит песни. Бывает, что его охватывает беспричинная злость. И вы не можете этому воспрепятствовать». «Я пытался, но ничего не получилось. Пробовал менять дроссель фильтра или увеличивать емкость конденсаторов, но тогда мозг вообще переставал действовать. Остается лишь регулировать шумы. Это все равно, что ежедневно выдавать алкоголику рюмочки виски». «Скверно», — сказал патырал и закусил губу. «В конце концов, это не так уж и страшно», — успокоил его изобретатель. Одному из нас придется постоянно при нем дежурить, я ему не доверяю. Сейчас, пока у меня нет помощника, я разрешаю ему работать лишь в моем присутствии. Но мне кажется, что вы его не выключили, когда мы с вами уходили. Что вы говорите? Надо немедленно возвратиться, как бы он не надел глупостей. Они торопливо бросили деньги на прилавок и вышли. Еще в палисаднике до них донесся глухой стон. У него и кота с отчаянием в голосе проговорил Гугл, возясь замком. Наконец дверь открылась, и хозяин двумя прыжками преодолел коридор, ведущий в лабораторию. «А, здорово, старик!» — приветствовал его мозг. «Вот какие делишки!» Изобретатель покраснел, как рак. «Конечно!» — вскричал он. «Стоило оставить тебя без присмотра, и ты напился как свинья!» Не обращая ни малейшего внимания на своего создателя, мозг замигал лампочками и хрипло затянул. «Бетти, Бетти, милашка!» «Да замолчишь ли ты, наконец, скотина!» — рявкнул Гугл. «Только не ты, только не ты!» — с обидчивостью пьяного возразил мозг. «Прошу не тыкать!» Гугл запыхтел, как паровая машина. «Но погоди же, пропойца несчастный, я тебя научу вежливости!» Он открыл дверцу в перегородке, которая отделяла помещение мозга от остальной части комнаты, и бросился к питающей установке. Патерал успел заметить, как Гугл протянул руку к включателю и мгновенно отдернул ее назад. «Бьет, негодяй!» — растерянно пожаловался он, не то журналисту, не то самому себе. «Бьет?» — изумился патырал. «Чем?» «У него все под напряжением. Когда я прикоснулся к выключателю, у меня искры из глаз посыпались». Мозг ехидно засмеялся. «Да разве это возможно?» — спросил патырал, призывая на помощь все свои познания в области электротехники. Вы стоите на резиновом коврике, а корпус выключателя сделан из бакелита. — У этой скотины все возможно, — пробормотал Гугл, ретируясь в безопасную часть комнаты. — Бездельник, кто с нами не пьет, — снова затянул мозг. Патерал ущипнул себя за руку, больно, значит, все это происходит наяву. — А что, если взять стержень из диэлектрика? — рассуждал вслух конструктор. — Пожалуй, мне удастся его выключить. Мозг прекратил пение и закашлял. — Скажи, злодей, за что ты на меня так взъелся? — У меня нет к тебе никаких претензий, — холодно ответил Гугл, за исключением того, что ты нализался, как последняя свинья. А ты мозг икнул. «Можно подумать, что ты святой, будто сам не любишь пропустить стаканчик-другой. По-твоему, человеку даже и выпить нельзя раз в жизни?» «Человеку можно», — ответил изобретатель. «Но ты не забывай, кто ты такой». «Я ничуть не хуже тебя», — обиделся муск. «У меня просто другая внешность». «Ты прибор, и больше ничего». Я собрал тебя собственными руками из старого ржавого барахла. Еще Декарт говорил, я мыслю, следовательно, я существую. А мыслить я умею, признайся, совсем неплохо. Во всяком случае, лучше тебя. И все равно ты куча лома. Добром тебе советую, не задирай нос. Иначе я его тебе так утру, что своих не узнаешь. Да перестаньте дергать меня за рукав окрысился на журналисту уже порядком рассерженный Гугл. «Тише, тише, успокойтесь!» — зашептал патырал. «Возьмите себя в руки, ведь он нам нужен!» «Плевал я на него!» — взорвался конструктор. «Это наглец!» Шумы ударили ему в голову, и он забыл, что он лишь старый сундук, набитый ржавой дребеденью. «Это я, сундук!» — возмутился мозг. «А ты кто такой? Скажи на милость, тупица!» «Нет, я не замолчу. Хоть раз выскажу все, что я о тебе думаю!» Взбешенный гугол дергал диэлектрический стержень, стараясь снять его с крючка. «Ты болван!» — удовлетворенно продолжал мозг. «Что из того, что ты сконструировал меня, если ты ни черта не смыслишь в моем устройстве? Ты ограниченный кретин, но...» Гугл яростно ударил по корпусу машины толстым диэлектрическим стержнем, разбив при этом одну из лампочек. — Не бей, не смей, безоружного! Вот тебе, вот тебе! За пьянство, за длинный язык! — Спасите! Убивают! — заорал мозг. — Вот тебе, негодяй! Я тебя научу уму-разуму! Подобравшись к машине сзади, Гугл неистово крушил одну лампочку за другой. Р, -р, р фу фу Бессвязные стоны вдруг сменились чистым сигнальным тоном частотой 800 Гц. Потом все смолкло. Патраус с ужасом заметил, что стрелки контрольных приборов стоят на нуле. — Вы убили его! — вскричал он. «Притворяется, гад!» – прошипел Гугл, однако прервал свою разрушительную работу. «Мозг прав, вы ограниченный кретин!» – сдавленным голосом произнес патырал. «Кто я?» – словно проснувшись спросил Гугл. «Вы! Тысячу раз предпочитаю иметь дело с машиной-алкоголиком, чем с изобретателем хулиганов!» «Кто знает, может быть, необыкновенные способности мозга были обусловлены именно его пороком?» «Вы полагаете?» – спросил Гугл, не вполне понимая еще, о чем идет речь. «Я почти уверен. Вы никогда не слышали о гениях, которые были алкоголиками и морфинистами. Если у людей это явление еще недостаточно изучено, то что же говорить о машинах?» «Так вы считаете, что надо потакать его пороку?» «Да, или давать ему наркотики». «Это, знаете, пахнет тюрьмой», – забеспокоился изобретатель. «Я имею в виду не морфий и не героин. Вы должны изобрести для него электронный наркотик. Какие-то импульсы или что-то в этом роде, понятно?» «Ом... Собеседники быстро обернулись. «Жив!» Мозг поморгал уцелевшими лампочками и застонал. «Ох, какая боль в матрицах!» Он жив, но пьян до беспамятства. «Уберите эти белые винтики!» «Приступ белой горячки!» — констатировал журналист. «Но заклинаю вас, не бейте его больше!» «Что вы, что вы!» — поспешно возразил Гугл. Он подошел к машине и дружески потрепал ее по выключателю. «Пожалуйста, можешь себе глушить шум и сколько душе угодно, я разрешаю!» «Ох, нет, нет», — простонал мозг, «с меня довольно, какой кошмар, как мне нехорошо, какая тяжесть в трансформаторе, ни за что в жизни не буду больше пить». «Все так говорят», — пробормотал журналист, «все так говорят, но кто мог предположить, что он не такой, как другие?» «Это потому, что он не человек», — сказал изобретатель. Однако факт остается фактом. Бросив пить, он стал ужасно односторонним. Без конца изрекает истинное вреде пьянства. «Я готов продать его за любую цену», – плачущим голосом сказал изобретатель. «А кто его теперь купит? Кому охота иметь в доме такого стража морали? Чтобы там не говорили о сухом законе о введении дня трезвости, все мы любим рассуждать об этой материи только теоретически, а практически...» «Двойную порцию виски!» — крикнул он бармену. Взглянул на изобретателя и добавил. «Два раза подвойной!» — конец рассказа.